Глава 30. Марк. Софья в Первой Градской. Смог дозвониться до нее лишь на следующий день, когда подружки привезли ей забытый в квартире телефон. К тому времени я уже нашел знакомых через знакомых и получил контакты доктора. То, что я Соня, неофициальный муж, изрядно усложняло ситуацию, но все же получилось устроить ее в частную палату и договориться о присутствии кого-то из своих людей. Не думаю, что ей грозит опасность, но она снова капризничает, а мне просто необходимо получать информацию в режиме реального времени. Что мне уже известно? С высокой долей вероятности я скоро стану отцом. Ловлю себя на том, что становлюсь таким же нервным, какой была последнее время Софья. То улыбаюсь счастливо, как дурак, то вдруг начинаю страдать паранойей. Почему она себя так ведет? Сколько можно обижаться на все подряд? Ратмир устраивается в Сониной палате, но в смежной комнате. Она запрещает ему появляться рядом, даже швырнула в него бутылку с водой. В Последний наш созвон сообщила мне новость, которую я уже знаю, и горько расплакалась. «Малыш, я взял билеты на сегодня. Поддержу Виктора на регистрации и сразу к тебе. Не расстраивайся, пожалуйста. Я чувствую, со мной что-то не так. Мне плохо». «Солнышко, я не смогу никак раньше. Это ближайший рейс. Если тебе страшно, пусть с тобой Наташа или Ира побудут». «Никого не пускают, кроме твоего бандюги!» «Скажи миру кого хочешь видеть. Он договорится и пропустят». Она немного успокаивается, и мы вполне мирно завершаем разговор. Перезваниваю охраннику. Рад, ты просто будь рядом. Не отсвечивай, чтобы не злить ее. И скинь мне сразу результаты исследований, как будут готовы». Время тянется невозможно медленно. Теперь эта чёртова свадьба поперек горла не только жениху и невесте, но и мне. Считаю минутки, когда можно будет сесть в машину и рвануть в аэропорт. Потом три мучительных часа в самолёте, и я в Москве наконец-то. Спешно забираю машину со стоянки и на шоссе вжимаю педаль в пол. Теслы ещё не научились летать? Жаль, а топ сразу купил. Скорее бы обнять её, успокоить. Рад, с одной стороны, что причина перепадов ее настроения не только во мне, а с другой. Соня яростно противилась беременности. И мне неприятно думать, что она такая нервная, потому что не хочет нашего ребенка, который уже есть. Уже на третьем транспортном снова звоню Ратмиру. Думаю, кем бы его заменить, чтобы не так сильно раздражал мою беременную фурию. «Ну что там, я уже близко». У Софьи Павловны посетитель, и она весь вечер плачет. Когда я обещал ей, что пропустят кого угодно, не думал, что примчится в первых рядах просто друг Алексей. Нет, подруги тоже были, и отец. Ну а этот, что там сидит? Глубокий вечер, темно уже. Дай послушать, что там происходит. Сейчас, Марк Матвеевич, я вам отправлю результаты анализов заодно, только что сфоткал. Ультразвук мне добыть не удалось. Но вам, наверное, покажут. Рад включает громкую связь. Сразу слышу жалобные всхлипывания. Сейчас приеду, схвачу вахапку и залюблю. Бедная моя маленькая. Пока стою на перекрестке, отвлекаюсь от дороги и всматриваюсь в присланный файл. И не могу понять, что там написано. Ошибка какая-то. Что-то по срокам не сходится. Уровень ХГЧ соответствует сроку беременности. 6-8 недель. Не может быть такого. Софья тогда еще девственницей была. Не могу поверить. В голове шум, пульс зашкаливает. Сейчас сердечный приступ словлю. Быстрее бы доехать до больницы. Может, Рад скопировал чужие бумаги? Вслушиваюсь в разговор в Сониной палате. Не плачь, малышка, Вырастем. В этих детях моя кровь забыла. Я буду рядом. И в этот момент меня накрывает полностью кажется что кто то на секунду вырубил все фонари на андреевском мосту его кровь в ее детях моя соня уже два месяца беременна от этого этого еще и двойней не успеваю среагировать на маневр чуть притормозивший впереди машины с опозданием выворачиваю руль и слетаю вниз на высокой скорости пробив ограждение скрежет металла рев тревожные сигналы машины крики И чудовищный удар о воду.